Глава 29. Планета Эдем. Город блесет Пригород. Сержант лежал в зарослях и наблюдал, как преследователи готовятся к облаве. Глядя на то, как союзовцы подвозят войска, Чимбик с оттенком гордости подумал, что они с братом смогли привить противнику должное уважение к репликантам. Тем временем на опушке скопилось уже до роты одних только киборгов, Чимбик с неудовольствием отметил, что все машины были в штурмовой модификации, усиленные навесной броней, неуязвимой даже для бронебойных пуль. Живые солдаты грамотно прятались за домами и бронетехникой, не желая становиться мишенями. В воздухе замелькали дроны, а среди бронетранспортеров появилась машина радиоэлектронной борьбы с крышей, утыканной антеннами. Но сержанта больше беспокоили баражирующие в небе вертолеты и три двуствольных самоходных миномета, занявшие позиции между домами. Каждая такая машина могла разом забросить две 120-мм мины на дистанцию до 20 километров, что при скорострельности 10 выстрелов в минуту давало внушительную огневую мощь. Глядя на них, Чимбик подумал, что задача усложняется, если союзовцы обработают джунгли из минометов, то не спасет даже совершенная броня репликанта. А в том, что враг будет применять артиллерию, Чимбик ни секунды не сомневался. Никто не станет тащить тяжелую технику только ради того, чтобы дать возможность обывателям на нее полюбоваться. Между тем сосредоточение войск закончилось, и цепь киборгов двинулась к лесу. Мельтешение вражеских дронов усилилось, и Чимбику пришлось не идти, а медленно отползать, чтобы не привлечь внимание летающих шпионов, неосторожно задетой веткой или вздрогнувшим кустарником. Но, несмотря на все неурядицы, сержант был доволен. Отметка Блайза на карте соответствовала координатам посадочной площадки с зафрахтованным кораблем. В отдалении послышался взрыв, за ним еще один, а потом грохот разрывов слился в один непрекращающийся гул. Опешивший чимбик рефлекторно развернулся к городу и увидел встающие над космопортом столбы черного дыма. Репликант перевел взгляд на такблок и увидел, как точка, обозначающая Блайза, сменяет спокойный зеленый цвет на тревожный оранжевый чембик замер, пытаясь осознать увиденное. Первой пришла мысль, что союзовцы пошли на беспрецедентные меры, не пожалев жизни собственных граждан, лишь бы уничтожить столь досаждающих им репликантов. Или информация в имплантах Ларе оказалась настолько важна. Но миг спустя сержант отмел эту мысль. Подобным образом могли действовать сотрудники СБ корпорации, но не союзовцы, не трогавшие даже такую записную мразь, как демцы. Над космопортом пронеслись силуэты, безошибочно опознанные Чимбиком, как ударные беспилотники «Рихтгофен», и десантно-штурмовые боты «Мистраль». Это на какой-то миг привело репликантов в замешательство. Ни один из этих типов летательных аппаратов не состоял на вооружении «Союза». Насколько помнил Чимбик, ограниченное число «Рихтгофенов» и «Мистралей» в экспортном варианте были проданы ряду частных военных компаний «Союза». Атака не состояли на вооружении полицейских частей консорциума и в самой продвинутой модификации вооруженных сил Доминиона Репликант скосился на такблок Отметки беспилотников и ботов горели синим цветом обозначения неопознанных вооруженных сил, не предпринимающих враждебных действий Странно Объединенная боевая информационная система Доминиона, в которую входили и подразделения консорциума, должна была уже давно опознать репликанта как своего и прислать пакет водных данных. Но этого не произошло. Так Блок молчал. Чимбик моргнул на нужную иконку и сам послал запрос. Тишина. Между тем преследователи сержанта потеряли к нему интерес, переключившись на новую угрозу. Следить за джунглями остались четыре киборга, и из десяток беспилотников остальные развернулись для отражения новой угрозы. Репликант, наблюдая за ними, попытался вызвать брата на связь. Тщетно. Отметка Блайза не двигалась, значит, или вынужден лежать неподвижно или без сознания. Чимбик облизал пересохшие губы. Все четверо близких ему людей вместе, значит, вместе и попали под удар. Блайз ранен. И ранен серьезно, автодоктор переслал пакет данных с полным отчетом полученных его носителем повреждений. Но почему Ларей и Бейджинка не отнесут его в укрытие? Тоже ранены? Или... Чимбик стиснул зубы и быстро пополз обратно к городу. Сержанту предстояло преодолеть 4 километра, отделяющих его от атакованного космопорта. А в городе разгорался бой. Планета Эдем. Военная база Эдем-1. Командный пункт дивизиона противокосмической обороны. Наблюдая цели, разорвал сонную тишину командного пункта крик оператора поста дальнего радиолокационного обнаружения. «Три единицы! Направление!» Он еще договаривал фразу, когда в действие пришла автоматика. Взвыли сигналы тревоги. Навстречу падающим с орбиты гиперзвуковым ракетам устремились ракеты-перехватчики. Люди, расширившимися от нервного напряжения глазами, смотрели — как одна за другой гаснут отметки враждебных целей. Одновременно с этим шел расчет траекторий для поражения выпустившего ракеты вражеского судно носителя К удивлению дежурной смены противником оказался мирный боржевоз «Малышка Гретхен», совершающий еженедельные рейсы от Бейджина к Эдему и обратно. «Что за...» — бормотал оперативный дежурный, пока руки сами совершали привычные манипуляции. Тревога объявлена. Оперативный дежурный отчетливо представлял, как личный состав разбегается по боевым постам и укрытиям, следуя вбитым множеством тренировок рефлексам. Не кстати вспомнилось, как в офицерском клубе посмеивались над командиром базы, умучившим всех своими причудами, учебными тревогами в ночное время, внезапными проверками и бесконечными учениями. До сего момента все это воспринималось как способ занять рядовой и сержантский состав, но сейчас... Сейчас... Все резко изменилось. Данные цели разошлись на командные пункты батарей. Откинулись крышки замаскированных в джунглях ракетных шахт. Противокорабельные ракеты наземного базирования получили целеуказание и теперь ожидали разрешения разорвать врага в клочья, словно рвущуюся с цепи волкодавы. «Первая батарея! Пуск разрешаю!» Злобно оскалившись, скомандовал оперативный дежурный. Теперь настала очередь экипажа малышки Грэтхен отражать атаку. Ну а если это ему удастся? Что ж, отработает вторая батарея. Планета Эдем. Военная база Эдем-1. Командный пункт. Командир базы, бригадный генерал МакГрегор, влетел на КП, на ходу застегивая броню. «Доклад!» — отмахнувшись от уставного рапорта, потребовал он. «Предварительно. Мы атакованы войсками Доминиона», — доложил дежурный по командному пункту. Нанесен удар по гражданскому космопорту в Блесседе, противник приступил к высадке десанта в город». «Доминиона?» — опешил МакГрегор, выводя на экран полученные данные. «Так точно». Без нужды подтвердил дежурный, словно полковник и сам не видел разлапистый пятиугольник Рихтгофена с отчетливо видной эмблемой ВВС Доминиона, вписанным в алую пятиконечную звезду, стилизованным изображением Земли и тактическими обозначениями. Макгрегор глубоко вдохнул, а потом разразился гневной тирадой, в которой обсценными были, казалось, даже знаки препинания. «Вот дает старик!» — восхищенно выдохнул лейтенант-связист. «Сбить это гребаное корыто!» «А выпавших из него уродов затоптать в землю по макушку!» — завершил спич генерал. «Связь! Срочное сообщение командующему! Остальным!» Бригадный генерал принялся сыпать приказами. Столбняк первых секунд миновал. Настало время действовать. Планета Эдем. Город Блэссет-Космопорт. Энджела подняла голову, скривилась от боли и огляделась, пытаясь понять, что творится вокруг. Много рассмотреть не удалось, мешали бетонные стены импровизированного окопа и чертов хиджаб. Девушка раздраженно сорвала с головы скособочившуюся тряпку и осмотрелась. Ее и Бейджинку спасло то, что Блайс столкнул их в окаемлявшую площадку дренажную канаву, надежно прикрывшую от ударной волны и осколков. Тем, кто не успел укрыться, повезло куда меньше». В сантиметре от руки Эйнджелы валялся форменный белый ботинок грузчика, из которого торчал кусок голени его бывшего владельца. Очужая чужая и крики раненых красноречиво говорили о том, что дело плохо. В попытке понять, по ней ли пришелся удар или дело в эмпатии, Эйнджела ощупала голову. В ушах звенело, звуки стали приглушенными, будто она слышала их из-под воды. Рядом растерянно рассматривала исцарапанную в кровь руку бейджинка. Вид у нее был скорее шалелый, чем испуганный. Голову Эйнджелы будто набили ватой, через которую медленно пробивались мысли. Взрыв. Авария. Взрыв. Сознание прояснилось рывком. Ри! Блайс! Привстав, эмпат выглянула над краем дренажного канала. То, что она увидела, мало напоминало аварию, скорее, поле боя. За доли секунды участок космопорта превратился в филиал ада. Чадным костром полыхал на соседней площадке транспортный корабль, который загружали багажом неторопливые рабочие космопорта. То, что от них осталось, разбросало на десятки метров вокруг. Пришельцем из иного мира выглядел грузовой кар, с которого сгружали багаж. Легкая машина на первый взгляд не пострадала, словно прикрытая куполом защитного поля. Болезненный комок в груди Анджелы распустился. Стоило ей увидеть, что корабль, на борт которого взошла Ри, не пострадал. Нелепая на фоне всего происходящего везения, стоящие на соседних площадках суда закрыли люгер своими корпусами. Только рядом с трапом валялась неопрятная куча тряпья, словно выпавшая из чемодана. энджеле понадобилось несколько секунд, чтобы узнать в этой куче репликанта. Никакой боли. Никаких эмоций, как от покойника. В груди противно заныло от дурного предчувствия, а в сознании бессмысленно бился извечный вопрос «Ну почему мы?». Иногда сестрам казалось, что они прокляты. серьезно и основательно с выдумкой. Иначе почему все дерьмо мира стекается к ним и заливает по горло? При этом проклятие заботится о том, чтобы они выжили и жили в этом дерьме. А все сколько-то хорошие люди рядом с ними – В нем захлебывались. Нетвердым шагом импат подошла к Блайзу и с трудом нащупала жилку у него на шее. Жив. Просто без сознания. «Взлетаем!» Резкий окрик заставил Анджелу вздрогнуть. Из корабля выглянул Бенсон. Всю браваду с него, как ветром, сдуло. Даже собранные на затылке в жидкий хвостик светлые волосы стояли дыбом. «На борт, быстро!» — крикнул он Эйнджеле. «Давайте живее!» «О, черт!» Харви замер, глядя на тело у трапа. Сложно сказать, что шокировало пилота больше. Вид неподвижного тела, нанимателя или боевая броня, бросавшаяся в глаза под задравшимся саронгом. «Помоги занести его на борт», — хрипло попросила капитана Энджела. Она не представляла, что с Блайзом, но разбираться предпочитала, убравшись подальше от космопорта. «Да ну нахер!» — вздыбился Бенсон. «Черт! они из-за вас ли вся эта шумиха, а? Броня, маскировка под жертв Реста. Так, валите отсюда нахер!» Он подался назад, явственно намереваясь захлопнуть люк. Харви даже позабыл, что девушек должно быть три. Напрасно. Ему в спину уперлось что-то подозрительно напоминавшее ствол пистолета. «Выходи и помоги занести его на борт», — прозвучал очень злой женский голос. «Мы все вместе улетим отсюда и будем жить долго и счастливо. Или ты сдохнешь здесь и сейчас». Бенсон замер, а потом медленно поднял руки. «Ты понимаешь, что у меня не госпитальное судно, деточка?» — осведомился он. «Если твой дружок сдохнет, если уже не сдох, то будет лежать и вонять до посадки устраивает?» Пистолет в руке свитари на миг дрогнул. «Ты медленно и осторожно уведешь свое корыто на одной из площадок в джунглях, а там разберемся, или так, или все остаемся тут». «Ты тупая?» — не выдержал Бенсон. «В небе летают говнюки, а у меня несраный истребитель грёбаного капитана Спитфайра из дебильного сериала, чтобы в атмосфере кувыркаться. Если мы не уйдем на орбиту, мы трупы, понятно?» — говорил он, послушно спускаясь по трапу. В это же время из дренажного канала выбралась Бейджинка. Она растерянно огляделась, увидела лежащего Блайза и поспешно подбежала к нему, путаясь в хиджабе. Сирокожая сорвала мешавший предмет маскировки, как совсем недавно Эйнджела, и присела рядом с репликантом. С жестом раскрытой ладони она остановила пилота и Свитари. «Нельзя!» — впервые на памяти Лорей заговорила Бейджинка. Слова звучали прерывисто и неуверенно, будто девушка вспоминала, как говорить. «Осмотр!» «Жди!» — тут же приказала Свитари, открывшему было рот пилоту. Бейджинка вытащила из сумки Блайза автодоктор и пристроила тот к шее репликанта, не обращая внимания на лужицу крови, натекшую из глубокой садины на его голове. «Закрытая черепно-мозговая травма», — озвучила Бейджинка диагноз. «Можно переносить. Нельзя лететь. Нужен медосек. Эмпат ощущала произошедшие с Бейджинкой перемены. До сих пор потерянная и заторможенная та преобразилась, собранная, целеустремленная и искренне переживающая за Блайза. «Но, блин всплеснул руками космонавт я как жопой чуял короче надо валить слышали сами ему лететь нельзя сволокить его в канаву а там врачи подберут как все затихнет заткнись зло рявкнула свитари но эмпат прекрасно чувствовала растерянность сестры при виде лежащего без движения блайза все обиды рим мгновенно улетучились забылись его злые слова Забылась собственная решимость отомстить. Остался лишь не человек, с которым ее связывало куда больше хорошего, чем со всеми прочими людьми, не считая сестры. И теперь, вбитая годами привычка бежать от опасности, боролась в сознании свитари с желанием помочь репликанту. Но чем она могла помочь? В стороне раздался рев турбин взлетающего корабля. Угловатый, смахивающий на гигантское зубило, транспортник взмыл над полем и задрал нос, набирая высоту. В тот же миг откуда-то со стороны города к нему протянулся дымный след зенитной ракеты, уткнувшейся в борт взлетающего судна. Грохнуло, и корабль надсадно воя двигателями накренился и заложил крутую дугу. Экипаж обреченного транспортника еще сражался, но тщетно. Взревев, словно умирающий слон, судно рухнуло на земь, скрывшись в черно-алом облаке взрыва. Лоррей, провожавшие взглядами весь недолгий путь корабля, вздрогнули и обреченно уставились на объявший обломки огонь. «Кобздец!» Вид крушения словно вернул космонавту самообладание. Харви вытер с лба пот и повернулся к свитаре. «Ну, твое желание сбылось. Ни хрена мы никуда не полетим, подруга. Вон, ясно намекнули». Пистолет в руках девушки уже не слишком впечатлял пилота. Он уселся на бетон рядом с Блайзом и невесело хохотнул. «Черт! А как день-то шикарно начинался!» «Ты еще мне пожалуйся Как плохо тебе живется!» Раздраженно рявкнула Светария от бессильной злобы. Она металась туда-сюда по площадке, будто надеялась отыскать подсказку. «Найти выход!» «Ты!» Она ткнула пальцем в пилота. «На каком-то из этих кораблей есть медблок для транспортировки раненых?» Она неопределенно махнула рукой, указывая сразу на весь космопорт. — Да я колышу, — удивился тот. — Я вообще не знал, что тут такое, у кого будет. Это ж не военная база, тут все больше народ, кто крутится, монету зашибает. — Медблок — это еще или чисто пассажирский корабль или Трамп. Ну кто мотается туда, куда зафрахтует, там еще может быть. — Где-то есть база таких кораблей. Как-то их регистрируют. Может, кто-то из техников знает. От отчаяния Света регенерировала идею за идеей, одна несбыточнее другой. Анджела ей не мешала. Нервному напряжению Ри требовался выход, да и чем черт не шутит, может она и додумается до чего дельного. У самой Эйнджелы идей не было. Она села рядом с Бейджинкой и тихо спросила. «Я могу чем-то помочь?» Та отрицательно покачала головой и в который раз проверила показания давления репликанта. «Да что ты докопалась?» — не выдержал Харви. Я, блин, трахаю, где тут что куда записывают? Мне, блин, срать на все, что меня не касается. Так, ясно? Я, мать твою, хожу от Эдема к тяжу и обратно, по такси. Все, я не вожу сраных престарелых говнюков, готовых откинуть копыта. Беремчатых баб и прочих полудохлых. Мне в пени тарахтел медблок. Тебе надо звездой вон в диспетчерскую и трахай мозг им. Вперед! Он махнул рукой, предлагая Ри пробежаться по задымленному и заваленному обломками взлетному полю. Та зло сверкнула глазами, а Эйнджела ощутила, что сестру от убийства удерживать только мысль, что без пилота они точно никуда не улетят. «Скорая!» — вслух произнесла Свитари. «Мы можем угнать машину скорой помощи!» «И что мы будем с ней делать?» — невесело уточнила Эмпат. «В больницу его повезем. В лапы к местным. Ты!» — Ри указала на тихую бейджинку. «Ты сможешь ему помочь в машине скорой помощи?» Та отрицательно покачала головой. «Госпиталь». В воздухе послышался странный звук. Приближающийся воющий шелестящий свист давил на нервы, нагнетая ощущение тоски и безысходности, а затем на взлетном поле вспухли фонтаны разрывов. Через несколько секунд все повторилось. Воющий свист и разрывы, на этот раз накрывшие один из уцелевших кораблей. «Приплыли!» Разом севшим голосом резюмировал Харви. Поразив цель, невидимые минометчики усилили обстрел. Цепочка взрывов выросла перед зданием терминала и двинулась к площадкам кораблей. Человек десять из уцелевших при первом обстреле попытались прорваться к зданию, но были выкашены градом осколков. Людей просто смело, словно крошки со скатерти. Даже те, кто залег, услышав свист подлетающих мин, не поднялись, пробитые кусочками металла. Но самым страшным был свист Мин, воющий предвестник смерти. «Вниз!» — синхронно произнесли близнецы, и Ри для вящей убедительности махнула пистолетом в сторону пилота. «Помоги стащить его в канал! Осторожно!» Тот, уже не столь впечатленный угрозой, пожал плечами и взял репликанта под руки. Тяжелая скотина!» Ри сунула пистолет за пояс и спрыгнула в дренажный канал, а Эйнджела и Бейджинка подняли Блайза за ноги. Общими усилиями они сумели перетащить репликанта в укрытие и напряженно затихли, прислушиваясь к жуткому завыванию летящих мин.